монт -фитчет. все это святая правда. Наши английские братья ведут жизнь еще более неправедную, нежели французские». «Потому что здешние богачи, — сказал гроссмейстер, — прости мне, брат, если я несколько похвалюсь перед тобой. Ты знаешь, как я жил, как соблюдал каждую статью нашего устава, как боролся с бесами, воплощенными в образе человеческом»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 «Семерых, которые прежде других заключили союз, посвятив себе служению храму, их души и в раю не знают себе покоя. Я созерцал их, Конрад, в ночных видениях. Святые очи источали слезы о грехах и заблуждениях своих собратьей, на гнусном и постыдном сладострастии, в коем они погрязли. «Во мануар, — говорили они, — ты спишь, проснись!»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 «Бомонар, ты спишь! Встань же, отомсти за правое дело! Умертви грешников обоего пола! Вооружись мечом Финяса!» Видение рассеялось, Конрад. Но, проснувшись, я все еще слышал брецание их кольчуг и видел, как развивались полы их белоснежных мантий. И «Я поступлю так, как они поведали мне! Я чищу стены храма, а не чистые камни!»